Глава 22. Завидев миссис Бивер и Тони в саду, Роза направилась прямо к ним, и хозяйка Истмеда, мрачная и сердитая, все еще в поисках возможности облегчить душу сарказмом, заметила собеседнику зловещим и в то же время равнодушным тоном, что ее гостья явно жаждет ему что-то поведать. Тони весело ответил, что никакой разговор с нею его не устрашит. Подошедшая Роза сказала Тони, что хотела еще кое о чем ему сообщить и рада, что застала его здесь, поскольку боялась, не ушел ли он уже из сада. Миссис Бивер тут же заявила, что собирается именно так и поступить. Она намерена сдать визитера, как она выразилась, с рук на руки Розе. Роза улыбнулась своей самой любезной улыбкой. «А я сдаю вам на руки Пола, я только что от него». Миссис Бивер, судя по ее тону, отнеслась к словам Розы не только с интересом, но и с одобрением. «Он в библиотеке?» «В гостиной». Следующим сообщением Роза добросовестно отблагодарила свою хозяйку за ее благожелательный отклик на предыдущее. «В библиотеке сейчас мисс Мартл». «А Эффи?» — спросила миссис Бивер. «Эффи, конечно, там же, где мисс Мартл». На протяжении этой краткой беседы Тони прохаживался взад-вперед с таким беспокойством, как будто Роза все это время не рассыпала улыбки хозяйки Истмеда, а пристально наблюдала за владельцем другого дома. Услышав последнюю реплику, он резко развернулся на каблуках. — А послушайте, дорогая леди, знаете, будьте к ней поласковей. — К Эффи? — спросила миссис Бивер. — К бедняжке Джин. Секунду поразмыслив, миссис Бивер решила отнестись к его просьбе с юмором. Я не понимаю, почему вы называете ее бедняжкой. Она, конечно, отвергла выгодное предложение, но в нищету из-за этого отнюдь не впала. Затем она обратилась к Розе. Вначале я поговорю с полом. Роза опустила зонтик, и будто в смущении кончиком его принялась ковырять твердую почву аккуратно подстриженной лужайке. Если вы не против. «Когда очередь дойдет до мисс Мартл...» Тут она вдруг замолчала, остановив задумчивый взгляд на Тони. «Когда очередь дойдет до мисс Мартл...» В голосе миссис Бивер вновь послышалась одобрительная интонация. Уловив этот благодушный тон, мисс Армиджер странно расширившимися глазами поглядела на их третьего собеседника. «Я тогда вернусь в дом и заберу ребенка». Это предложение вызвало у миссис Бивер несвойственную ей ранее настороженность в отношении Розы. «Я пошлю ее к вам». Затем в качестве реверанса перед Тони она сказала, адресуясь уже непосредственно к нему, «Подобные сцены не для нашей невинной овечки». Миссис Бивер зашагала прочь и казалось, будто на ее прямой, затянутой в атлас спине, большими буквами написано слово «Долг». Изумленной величиной этих букв Тони не смог сдержать снисходительного смешка, но даже веселье не помешало ему увидеть, какое отратное чувство испытала миссис Бивер, не без самодовольства дав ему понять, что оценила, в какое смущение Роза может вогнать Тони. «Неужто она собирается разорвать мисс Мартл на части?» — пошутил он. «Вы спрашиваете, — поинтересовалась Роза, — отчасти из-за страха нет ли у меня мысли сделать то же самое с вами?» «Ни в коем случае, дорогая Роза, особенно после того, как вы ясно дали мне понять, что намерения у вас самые мирные». «Когда я думаю об отношении одной особой к этому маленькому портрету и отголоску своей обожаемой матери», — прервала его Роза, «это не мир, дорогой Тони. Раз уж о том речь, я официально вам объявляю, что началась война». Тони вновь рассмеялся. «Война? Не с вами, вас я слишком жалею». «Тогда с кем?» Роза помедлила. «С каждым. Со всеми, кто мог бы увидеть в этой малышке в такой крохе препятствия». «О, я знаю», — продолжала она, — «вы скажете, что я уже опоздал и с такими заявлениями. Напомните, что совсем недавно просили меня проводить время с Эйфи, и я отказалась наотрез. С того разговора прошло всего лишь полчаса, однако из-за того, что за это время случилось, все успело перемениться». Роза говорила совершенно спокойно, и Тони уже понял, что ей совсем не хотелось, чтобы он по ее лицу догадался, какое впечатление произвел на нее результат действий, предпринятых им под ее напором. Не нужно было иметь богатое воображение, чтобы понять последствия этого впечатления в части ее отношения к малышке, кореняться в таких глубинах ее натуры, что путь оттуда до поверхности вряд ли может быть прост и очевиден. То, что ему придется считаться с розой, пришло Тони в голову сразу, как только он увидел, как на другом конце лужайки сияет на солнце ее белое платье. Однако более всего он ощущал живую, безрассудную надежду, что в течение ближайшего часа за это время Тони успел бы оглядеться и понять, чем все обернулось для него. Бесспорная сообразительность розы поможет ей произвести некий переворот, а Тони тем временем сможет передохнуть. Эта надежда никак не решала его проблем, разве что позволяла на время о них забыть. Однако с недавних пор он стал предаваться неким смутным мечтаниям, и непонятно, чего в них было больше — горечи или сладости. Тони был готов практически на что угодно, лишь бы иметь возможность отдаться этим первым робким порывам чувства, которое, каким именем его ни назови, зародилось в нем как ответ на впечатление, производимое совершенной красотой. Он пребывал в умиротворенном блаженстве и великом отчаянии. Он был растерян, окрылен и взволнован, разрывался между радостью и болью от сознания, что Джин Мартл повела себя так из-за него, то Брима, прекрасно зная, что он не в состоянии отплатить ей тем же. Тони Брим может вообще никогда не жениться, и это ни для кого не секрет, но чтобы такое дивное создание не вышло замуж, это у Тони в голове не укладывалось. Потому он чувствовал себя в долгу перед Розой, ведь ее гордость, если ее поведение объяснялось именно гордостью, не позволяла ей опуститься до мелкой мстительности. Розе был известен его секрет. Так безыскусно Тони продолжал называть причину своей тщетной просьбы даже после того, как миссис Бивер столь беспардонно обошлась с его тайной. Теперь же, имея возможность читать эти тайные письмена в более ярком свете чужого знания, которым к тому же столь откровенно поделились, Роза разобралась в сути его секрета еще лучше. Тони об этом знал и не видел причин надеяться на великодушие Розы, но успокаивал себя хотя бы тем, что мог положиться на ее внушенную воспитанием сдержанность. Бедный Тони прекрасно понимал, что ему надо выработать какую-то внятную линию поведения, но напряжение его до некоторой степени уравновешивалось чувством, что и перед Розой стоит та же задача. То не лишь слегка беспокоило, что бойкая и находчивая Роза наверняка опередит его. На что она способна, он понял в тот самый миг, когда Роза заявила о перемене своей тактики. «То, что вы говорите, звучит прекрасно», — добродушно ответил он, «поскольку означает, что вы присоединяетесь к кругу друзей моей дочери. Я не могу без волнения думать о том, что вы были почти сестрой для ее покойной матери. И насколько мне приятно говорить вам об этом, настолько же странно слышать от вас, что якобы есть какие-то люди, чей интерес к Эффе неискренен. Чем больше у нее друзей, тем лучше. Я всех приглашаю ими стать. Единственное, о чем я их прошу, — добавил он с улыбкой, — так это не ссориться из-за нее между собой». Роза выслушала его с почти монашеской невозмутимостью, но, когда вновь заговорила сама, по кощунственной дрожи в ее голосе он понял, каких усилий стоила ей та жертва формальностям, за которую он так малодушно принялся заранее ее благодарить. «Очень мило с вашей стороны думать обо мне только лучшее. А кроме того, позвольте мне сказать, дорогой Тони, и сказать со всем уважением к вашему великодушию, вы очень умно поступили, дав понять, что открыты для различных мнений. Неважно, считаете ли вы меня другом ребенка или считаете как-то иначе. Как бы то ни было, я нахожусь здесь ради нее, и сейчас именно ради нее больше, чем когда-либо». Взамен благодарности в голосе Тони внезапно послышались нотки раздражения. «Конечно, дорогая Роза, вы здесь, с нами, и ваше присутствие для всех нас важно и ценно» о чем мы, уверяю вас, никогда не забываем. Но правильно ли я понимаю, что, заняв среди нас прочное место, о чем вы упомянули, вы подумываете о том, не придать ли вашему пребыванию здесь некий постоянный характер? Роза подождала, когда можно будет аккуратно срезать со стебля вдруг распустившейся в речи Тони цветок иронии. Она неторопливо переваривала услышанное. Со стороны же могло показаться, будто внимание ее полностью поглощено маленькой лункой которую она проделала в почве лужайки кончиком парасольки. «Если вы, прибегнув к такой изящной формулировке, хотите спросить, — ответила она наконец, — долго ли еще я намерен тут оставаться, то, возможно, я смогу удовлетворить ваш интерес наилучшим образом, сказав, что, видимо, останусь, по крайней мере, до тех пор, пока здесь остается мисс Мартл». «И говоря о том, что теперь я нахожусь здесь в первую очередь ради девочки, — продолжала она, — я просто имела в виду, что пока я здесь, я собираюсь быть бдительной. Именно это я и спешила дать вам знать со всей определенностью на случай, если вы соберетесь домой прежде, чем нам удастся встретиться еще раз. В прошлый раз, перед тем, как уйти из сада, я сказала, что доверяю вам. Думаю, нет надобности напоминать, почему и в чем. Спустя какое-то время пришел мистер Бивер и доложил, что мисс Мартл ему отказала. И я почувствовала... После всего, что было между нами, я должна честно вам сказать. «Что вы перестали мне доверять?» — перебил Тони. «Ни в коем случае. Я от своих слов не отказываюсь». И хотя красивая, с неподвижным бледным лицом, голова его собеседницы и прежде была гордо поднята, она стала казаться еще красивее, и в посадке ее было еще больше достоинства теперь, когда после его неудачной фразы Роза смотрела на него сквозь туман набежавших слез. «Я верю, что вы искренне старались помочь мистеру Биверу, и потому по-прежнему полностью вам доверяю». Тони улыбнулся, как бы чувствуя за собой какую-то вину, но будучи в то же время поневоле заинтригован. «Тогда что же такое вы должны мне сказать? Что я не доверяю мисс Мартл?» «О, моя дорогая!» Тони поспешил рассмеяться в ответ на это заявление. Но Роза продолжала свою речь со всей рассудительностью и определенностью. «Вот что изменилось, и вот что заставило меня, как вы говорите, задуматься о том, какую пользу я смогу принести, или, скорее, о моих прямых обязанностях. Полчаса назад я знала, как сильно вы ее любите. Теперь же я знаю, как сильно она любит вас». Смех Тони оборвался. Его лицо стало лицом человека, которому шутка внезапно показалась слишком серьезной. И, стало быть, обладая теперь этими замечательными познаниями, вы полагаете, что... Роза замялась, но она зашла уже слишком далеко, чтобы вдруг стушеваться. Что лицу, о котором мы говорим, и это вполне естественно, было бы глупо терпеть какое-либо препятствие на пути к замужеству с вами. Эти спокойным тоном сказанные слова звучали так ясно и недвусмысленно, что у Тони на мгновение странным образом перехватило дыхание, причем так резко, что он одновременно с удушьем почувствовал тошноту. Преодолевая дурноту, он выпалил. «Помилуйте, почему же для этого лица это более естественно, чем для вас? Учитывая, что я вас люблю так же, как она, потому что вы не любите меня так же, как любите ее. Именно и только поэтому, дорогой Тони Брим, произнесла Роза Армиджер. Она отвернулась от него с печальным, исполненным достоинства видом, как будто навек покончила и с ним, и с обсуждаемым предметом, а он стоял там, где она его оставила, глядя на дурацкую зелень у себя под ногами и медленно проводя рукой по волосам. Однако пару секунд спустя он услышал, как Роза издала странный возглас и, оглядевшись, увидел, что она стоит лицом к лицу, правда, на противоположной стороне пологой лужайки, с джентльменом, в котором он, будучи уведомлен о его появлении, сразу признал Денниса Видала.